Но он добросовестный правитель, он хочет, чтобы в его окончательных оценках им руководили не симпатия и антипатия, а только государственные соображения. Тщательно обдумывает он, насколько опасен тот или другой сенатор, чье стремление привлечет больше внимания и чье конфискованное имущество принесет больше пользы казне. И только если чаши весов стоят ровно, решает его личная антипатия». Так он обдумывает одно имя за другим. С огорчением вычеркивает из списка «Гильвидия». Жаль, но нельзя пока что приходится его щадить, этого «Гильвидия» младшего. «Гильвидия» старшего убрал еще старик Веспасиан. Но придет час, нужно надеяться, он не за горами, когда следом за папашей можно будет отправить и сынка». Жаль также, что император не может сохранить в своем списке Эллия, у которого он некогда отнял супругу Луцию, ставшую теперь его императрицей. Этот Эли имел обыкновение называть его не иначе, как Фузан, из-за того, что у него до Мициана начинает расти живот, и еще из-за того, что он не всегда чисто выговаривает букву «П». Ладно, пусть Элли еще некоторое время зовет его Фузаном, Но и для него настанет час, когда ему будет уже недоострот. В конце концов, в списке остаются пять имен, но теперь императору кажется, что и этих пяти слишком много. Он удовольствуется и четырьмя, да еще посоветуется с Нарбаном, своим министром полиции, когда будет решать, кого все-таки отправить в Аид. Так, он выполнил свой урок, он свободен. Домициан встал, потянулся, направился к двери, отпер ее. Он проработал все обеденное время, его не осмелились побеспокоить. Теперь он голоден. Он вызвал сюда, в альбанское имение, чуть не весь двор и половину сенаторов, почти всех, кому был другом или врагом. Прежде чем покинуть столицу, он хотел здесь, в Альбане, привести в порядок дела империи. «Устроить себе развлечения?» «Пригласить кого-нибудь из них к столу?» Он вспомнил о множестве людей, которые прибывают сюда непрерывным потоком, представил себе, как их терзает мучительная неизвестность. «Что же решит на их счет бог Домицан? Он улыбнулся многозначительной злой улыбкой. «Нет, пусть остаются в своей компании. Лучше предоставить их самим себе. Пусть подождут весь день, ночь». Потом, может быть, еще день и даже еще ночь. Ведь Бог Домициан будет медленно обдумывать свои решения и отнюдь не намерен спешить. Может быть, в альбанскую резиденцию уже прибыла и Луция. Луция Домиция, императрица. Мысль о Луции согнала улыбку с лица Домициана. Долго был он для нее всего лишь мужчиной Домицианом, Затем пришлось и перед ней показать себя владыкой и богом-домицианом. Он устранил ее любимца Париса и за нарушение супружеской верности заставил Сенат сослать ее на остров Пандатарию. Три недели назад он очень кстати дал указание своему Сенату и народу, чтобы они осаждали ее просьбами вернуть их обожаемую императрицу. И он позволил им смягчить его сердце, вернул Луцию. Иначе ему пришлось бы отправиться в поход, не повидав ее. Интересно, здесь ли она? Если путешествие прошло без помех, она уже должна быть здесь. Он не хотел показать, как ему важно знать о ее прибытии, и отдал приказ его не беспокоить, ни о чьем приезде не докладывать. Но сердце подсказывает, что она приехала. Спросить? Пригласить ее отобедать с ним? Нет, он останется владыкой, останется богом-домицианом, и он делает над собой усилия, не спрашивает о ней. Он обедает один, торопливо, рассеянно, глотает наспех куски, запивает вином, быстро заканчивает одинокую трапезу. А чем заняться теперь? Что ему сделать, чтобы изгнать мысль о Луции?